Линза монокля, вставленного в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик. Мои задачи, агента, были достаточно скромные. Я состоял лишь мужем, а заодно и комевой жором при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий.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 А я был занят делами своего наследства, связями с нашей тайной агентурой. Разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики, денег хватало. Я обзавелся двумя квартирами — в Берлине и в Кёнигсберге, а затем приобрел выносливый немецкий «Бенц» на шести цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинции до скорости в сотню миль. я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 А для связи с своей агентурой я имел два надежных почтовых ящика. В Кёнигсберге это был газетный киоск возле ратуши, а в Берлине — цветочная лавка около Ангальского вокзала. Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам, как людям, никогда не испытывал. Мало того...